Глава восемнадцатая Допрос длился несколько часов. Сменялись инспекторы, от нейтральных вопросов переходили к угрозам. Никто не рисковал прибегнуть к пыткам, пока что, ибо фамилию Трос в городе знали и уважали. Но я прекрасно понимала, гильдия правосудия добьется желаемого любыми методами. Они не верили моей шитой белыми нитками лжи. Не знаю, как оказалось в реке. Не представляю, что произошло. Не ведаю, что за диадема венчала мою голову. Чем занималась последний год? Путешествовала. Кто может подтвердить? Никто, ибо я нигде не останавливалась надолго. Вранье давалось мне легко. До тех пор, пока не применит чар или физическую силу, я смогу обманывать, глядя прямо в глаза». Что с Грегом, что с «Мёртвой королевой» и Марком. Но потом в комнату для допросов зашёл низкорослый потный человек, единственной яркой деталью во внешности которого была алой, точно кровь в шейный платок. В остальном же он был бледнолиц и совершенно не выделялся, даже ресницы и те казались белесами, как и волосы. Мужчина сделал знак инспектору, и тот застыл по струнке. «Оставьте меня с мисс Трос. Проскрежетал он голосом сипом, тихим, едва различимым. Инспектор кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Мы остались наедине. Пустая комната, лишенная даже стола. Два стула для допрашиваемого и инспектора. «Меня зовут магистр Хилл, дитя», — улыбнулся мне человек. «Возможно, ты слышала обо мне». «Слышала», — ответила я. Мой отец говорил, что нет страшнее человека, чем Эдвард Хилл, и что методы, которыми вы достигаете желаемого, ужасны. Один из верховных боевых магов, правая рука короля, которому дозволялось слишком многое и который не терпел поумер. Я знал его и боялась уже по рассказам папы. «Твой отец был мудрым человеком», — расхохотался мужчина. «Итак, не поделишься ли ты со мной?» как пропавшая из Хорхова диадема обнаружилась у тебя на голове. Он попытался коснуться моих волос, но я отдернулась. Магические путы не связывали тело, но замедляли реакцию. Я понимала, что не смогу встать и убежать. Ноги попросту откажут, если попытаюсь подняться жесткого стула. Я устала объяснять, что не понимаю ничего. — Хватит, — резко перебил магистр Хилл. — Достаточно ужи. «Ты все мне расскажешь добровольно!» Я не привык просить дважды. Он накрыл свою шершавой, неприятной на ощупь ладонью мою руку, и я почувствовал, как под кожей пробегают искры, а потом в венах начала закипать кровь. Боль была невозможной, мне хотелось разодрать кожу, вырвать каждую артерию, прекратить эту адскую муку. Я не могла даже кричать, лишь взвыла. Все прекратилось спустя мгновение. «Ну что, повторим?» Подмигнул магистр, поглаживая мое запястье. «Я ничего не знаю», — заплетающимся губами. «Врешь», — вздохнул Эдвард Хилл, вновь пуская жар по моим венам. «Хватит! Успокойся, дитя!» Мои ногти точно с мясом, сухожилия плавились, ломались кости. Все это лишь жуткая запрещенная магия, применяемая магистром, но она оказалась невыносимо реальным. Итак, магистр Хилл коснулся моей щеки так, словно собирался приласкать. Внезапно дверь открылась, даже не так. Она не просто открылась, а бабахнула об стену. Женщина, что ваша вовнутрь, была взбешена до предела. Одетая в пышное платье, с высокой прической, из которого подали две завитые пряди, она застыла в проходе и уперла руки в бока. «Мама!» «Кого я вижу?» — неискренне изумился магистр. «Сама вдова Инвара Тросса решила почтить нас своим визитом. К сожалению, мы с твоей дочерью заняты увлекательной беседой. Зайди как-нибудь позже, договорились?» «Немедленно отпусти ее, Эдвард, у меня разрешение короля!» — прошипела матушка, пихая магистру Хилу под нос бумагу с размашистой подписью по низу. «Как ты раздобыла?» — зло спросил мужчина, сжимая кулаки. «Король, мой давний знакомый, если ты не знал, и пока он жив, моя дочь под его защитой. Она не сделала ничего запрещенного, а потому не заслуживает пыток». «Она высвободила магию дикой силы. Послушай меня, Эдвард!» Мама цокнула языком и подошла ко мне, положила ладонь мне на плечо. «Моя дочка не обладает способностью к магии. Была рада тебя увидеть, но мы опаздываем». Ноздри магистра Хила опасно раздувались, но не мог воспротивиться королевскому слову. Щелчок пальцами, и с меня спали затормаживающие путы. Наконец смогу вдохнуть полной грудью. В молчании мы прошли по коридорам гильдии правосудия и вышли в город. «Мама, позвала я, чтобы отблагодарить ее за помощь и извиниться за то, что из-за меня ей пришлось идти к самому королю. Поговорим позже, Ольга». Жестко ответила она, садясь повозку, с гербом нашего дома на дверцы. Думаю, ты многое захочешь мне рассказать. Не верится, что все пути, прятки, подмены, имен привели меня в родительский дом. Я вспомнила Алису, которая однажды точно так же внезапно появилась в имении, сбежав из тюрьмы, по правде разломав ее на части. Символично получается. Разве что сестра вернулась домой с любимым мужчиной, а я... Ладно, я обязательно придумаю, как помочь Марку, если он до сих пор не проснулся. Для начала неплохо бы разобраться, на что повлиял энергетический выброс. Орел возродился из небытия, королева ожила. Куда делся Грег? Пока я переодевалась и умывалась, мама распорядилась принести в некогда отцовский кабинет чай, и вскоре сужанки расставляли на низеньком столике чашки и приветливо улыбались мне. Я дружила с ними всеми, Помнила даты их рождения, знала имена детей и была рада, что мы встретились вновь. «Начинай!» — мама взялась за фарфоровую чашечку, поднесла к рту, но не отпила. Она смотрела на меня строго, но без осуждения. Впрочем, от одного лишь этого взгляда захотелось признаться во всем, а затем уткнуться лицом в мамины колени и расплакаться. «Нет уж, я сильная!» Сама заварила всю эту кашу, увязывала в ней по уши. Теперь надо расхлебывать, а не реветь. Для начала прикажи, пожалуйста, заехать в один постоялый двор на краю столицы. Там мой страж. Я старалась говорить твердо, но на последнем слове голос дрогнул. Возможно, он в магическом сне или проснулся. Тогда ему нужно объяснить, где я нахожусь. «Страж», — мама изогнула бровь. «Когда моя дочь успела обзавестись личным стражем?» А главное, зачем поисковику стража? Хороший вопрос. Высуши меня, ладно? Обещай не перебивать. Мама кивнула. Я стащила с под носа воздушное печенье, которое готовила наша кухарка. Взялась за него, но не съела, лишь раскрошила в пальцах, усыпав юбку крошками. Дурацкая привычка. Даже знаю, от кого я такого нахваталась. Это Грег постоянно кромсал еду, когда нервничал. Вскоре слуги отправились за Марком. Ох, как же я надеялась, что он проснулся, и он даст им шанс объясниться. А мне пришлось собраться с духом, чтобы открыться во всех сотворенных пакостях, начиная с покупки человека и заканчивая коронацией себя любимой. Когда я рассказала все это Алисе, ну, за исключением коронации, ясное дело, получалось складно и легко. История журчала рычайком, и нужные события сами всплывали в памяти». Перед мамой же я сбивалась, забывая детали, путаясь в датах. Она так и не пригубила чай, который окончательно остыл, не притронулась к выпечке. Сидела, сложив ладони на коленях в замок и молча слушала. Лицо ее не выражало ни единой эмоции, ни удивления, ни осуждения, ни огорчения. Словно мама вообще разучилась чувствовать. — Вот и все, — подытожил я, глупо хихикнув. — Теперь можешь приказать меня выпороть. «Ох, если бы все ограничилось поркой», произнесла мама Горько. «Почему я не удивлена?» «Наверное, потому что я догадывалась. Мои дочери пошли в отца», покачала она головой. «Это плохо?» «Это ежедневно добавляет мне седых волос», парировала матушка, поднявшись и расправив юбку. «Вы всегда вязываетесь в приключения, никогда не слышите ничего мнения, кроме своего. Чем опаснее, тем вам интереснее, правда?» Алиса родила сына, А мне даже не обмолвилась о беременности. Родной матери не сообщила. Поразительно. О проклятии я, кстати, не сказала, как и про свое участие в родах. Зачем? Это тайна моей сестры. Пусть она делает с ней все, что захочет. Мама, не злись на нее, она очень боялась. Я понимаю, отмахнулась мама, дойдя до письменного стола и начав бездумно перебирать отцовские вещи. Пищи и принадлежности, старые обереги. когда мне сказали, что ты лишь на магии, я благодарила богов. Честно признаюсь, я надеялась, что ты останешься со мной и заживёшь жизнью достопочтенной леди. Инвар пропадал на заданиях, Алиса поступила на боевой факультет, но у меня всегда была ты, моя малютка, которая выйдет замуж и рожать чудесных детишек. Я так думала. Она скептически хмыкнула. Но что я слышу? Покупка раба, кража диадемы Попытка утопления, высвобождение энергии, какой не помнят величайшие маги. Ты шаг за шагом повторяешь судьбу сестры. «Ты осуждаешь меня?» Я отхлебнула уставшего холодным чая, чтобы прочистить горло. «За что тебя осуждать?» «Ох, Оля!» Мама не называла меня Ольгой, что само по себе считалось добрым знаком. «Однажды я попыталась воспротивиться решению дочери, чуть не потеряла ее». С тобой я подобные ошибки не совершу. В тебе, как и в Алисе, я вижу вашего отца. Мне не хватает его. Она не всхлипнула, но голос треснул точно на стекло. Не проходит дня, чтобы я не вспомнила Инвара. И я рада, что в моих девочках есть его частица. Как же мне повезло, боги. Моя мама самый чуткий и понимающий человек на свете. Даже не верится, что я боялась этого разговора. Вон как все получается легко. Теперь можно разобраться с остальными проблемами. — Что мы будем делать? — матушкино лицо посерьезнело. — Мы? Ничего. Тебе нельзя выходить из моего дома, пока все не уляжется. Таков запрет короля. Едва мне сообщили, что натворила моя дочь, я побежал к нему на поклон. Рухнула перед ним на колени и замолилась не трогать мое неразумное дитя. — Клялась, что ты лишена магии, просила отпустить тебя за отцовские заслуги и победы твоей сестры. Ты же понимаешь, что если сбежишь, на нашем роду поставят крест. Нас лишат титулов и сгонят отовсюду, откуда только можно. Ольга, а вот теперь мое имя прозвучало сурово. Если ты уважаешь меня или память своего отца, будь благоразумна. Оставайся здесь со мной. Мы никому не скажем про диадему и то, что ты попыталась сотворить. Пусть считают, что твоим рассудком кто-то завладел, и ты очнулась посреди обмелевшей реки. Поняла? Как же мне хотелось закричать! Нельзя сидеть дома, нельзя просто ждать. Любая минута промедления может стоить кому-то жизни. Ведь кругом мор, а еще колдунь королева, и Марк. Беса, если Марк до сих пор под чарами осиё. Но эти ее слова... Как я могла пойти против своей семьи и перечеркнуть одним своим поступком все то, чего род Трос добивался долгие столетия? Я пообещал маме, что все будет хорошо. Да и зачем мне куда-то идти, если моя миссия закончена? Диадема в гильдии правопорядка, коронация состоялась, а сию обязана отдать мне Марка, она обещала. Но спустя час вратили слуги. В указанных вами комнатах никого нет, госпожа, заявили они в один голос, лишь сумки с вещами. Мое сердце, казалось, остановилось в эту секунду. Как это нет? Куда делся Марк? Больше мне ничего не снилось. Ночами я падала в черную бездну и вываливалась из нее поутру. Ни сонные снадобья, ни специальный настрой не помогали увидеть Марка. Им завладела королева? Или он освободился от наших чар и... Что, сбежал, спрятался, пытается найти меня? Жутко не знать, что с твоим любимым человеком. Жить как в тумане, надеясь поучить от него весточку. Прозябать днями и ночами в кровати, только бы наладить связь. И все впустую, день за днем, неделя за неделей. Сколько прошло времени, не представляю. Я питалась сплетнями, магический взрыв никак не повлиял на столицу. Сколыхнул стены, обрушил крыши, но не сотворил чего-то большего. И нет, нигде не объявилось нового королевства. Не возродилось из пустоты на удивление картографам. Так что же произошло? Я сделала что-то неправильно? Но ведь, если ее коснулось моих губ и те ее слова, «Передай своему королю, что там, где вымрет его страна, возродится моя». Что это значит? И где же беса его побрал Грек? Как мне страшно, что его подгребла смертельная волна, или как-то подействовала магия, или случилось еще что-то жуткое и непоправимое. «Госпожа, вы совсем отощали», — цокали языками служанки, забирая под носу с нетронутой едой из моей комнаты. Я даже не спускалась в столовую, не было силы желания. Мне казалось, что мир вокруг замер, остановился. Мне не двигается никто и ничто, кроме служанок, которые меняют подносы, да мамы, которая изредка навещает захворавшую дочь. «Мне бы хоть знак какой!» — шептала я, глядя на себя в зеркало и надеясь, что, как в чудесной сказке, мое отражение сменится марком. Бесполезно, все впустую. Я... я выла, кусая подушку... молотила кулаками по одеялу, а рыдала, забыв о том, что обещала не плакать, Пыталась связаться с самой осиё. Ну же, королева, давай, унись меня, оскорби, смейся только появись. Целая вечность заперти, без возможности выбраться. Дело против меня не закрыли, но за неимением доказательств не лезли. А что мне предъявишь? Магии не владею, как оказалось, в воде не представляю. Да чтобы организовать выброс такой силы, надо быть архимагом, а не девчонкой-неумехой. Понятное дело, все догадывались, что дело шито белыми нитками, но предъявить ничего не могли, пока я находилась под защитой короля. Новое утро, которое я провела в кровати, не желая даже расчесываться, обещало быть обычным до зубной боли. Но после завтрака в комнату вашего мама с надорванным конвертом в руках. «Тебе письмо?» Протянула она конверт, но я не спешила его брать. Мне некому писать писем, что-то здесь нечисто. — От кого? — спросила внезапно ломким точно Солома голосом. — От мальчика, с которым ты училась в академии, — сказала мама, вчитываясь в текст. — Некий Грегори. — Хм, я определенно не помню среди своих знакомых никакого Грегори. Странно, кто-то младше курсом или старше. — А что ему нужно, неужели, — пишет из любопытства. Или слухи дошли о том, что Ольгу Трос едва не осудили? Решил узнать все из первых уст? Но стоило мне вытащить сложный лист бумаги из конверта, как во рту пересохло от волнения и радости. Грегори, ха, Грег. К сожалению, моя радость, друг жив, ура, угасала с каждым новым прочитанным словом. Грег зашифровал послание, но я прекрасно понимала, о чем речь. Помнишь, мы обсуждали одно место, куда очень хотели съездить? Зерцуб-селение к юго-востогу от столицы. Говорят, тамошних лесах сохранились всякие древности. Представляешь, совсем недавно я решил поехать туда и осмотреть ближайшие водоемы. Да вот оказалось, что Зерцу полностью уничтожен моровым поветрием, даже ворота закрыты и повсюду предупреждающие знаки. Что касается тех самых водоемов, я обнаружил несколько камней с древними рунами, очень похожими на те, которые мы изучали в Академии. Я вернулся в столицу, чтобы подробнее рассмотреть находки. Если появится желание составить мне компанию, я терпеливо жду тебя дома. Итак, Грек не пытался связаться со мной, а молча отправился в шахты. Он называет их водоемами, но я-то понимаю, о чем речь». Неспроста он якобы случайно надавил на перо, когда писал тех самых. Значит, в шахтах появились руны из а Определенно, раньше их не было. Далее, Зерцуб. Та самая деревенька недалеко от шахт, где меня приютили на ночлег. В смысле, полностью уничтожена. Как же так? Где вымрет его страна, возродится моя. Отдалось в висках змийным шипением. Что если умирание нашей страны начало Зерцуба? До этого Мор хоть и гулял, но не пожирал деревню целиком. Что, если в шахтах произойдет нечто, после чего Орел возродится? Я должна быть там. Прости, мама, что я унизила наш род своим существованием. Прости, отец, что не оправдала возложенных на меня надежд. Прости, сестра, что перечеркнул все то великое, что творила ты последние десять лет. Неудачница, позор семьи. Человек, который променял все, что имел, ради мужчины. Пусть меня осудят, но ради него я готова на любое безумство. С того самого дня, как наши судьбы оказались переплетены, было глупо надеяться на мое благоразумие. Я влюбилась и подарила этому мужчине себя. Целиком, полностью. Обнажилась, открылась и доверилась. Неужели мама ждала, что я попросту забуду о нем, научусь выживать без него, переболею, но выстою? «Потеряю, только обретя?» Я специально выломала окно и в прощальной записке попросила меня не искать. Чтобы все думали, строптивая дочь сама сбежала и незачем винить ее семью в преступлениях, совершенных ей одной. Письмо от Грегори догорало в камине, а я путала по переулкам, пытаясь затеряться среди узких улочек. Наконец показался тот самый постоялый двор. Мое сердце ёкнуло, стоило вглядеться в окна второго этажа. Вот бы внутри мелькнул знакомый силуэт. Вот бы все оказалось дурным кошмаром. Увы. Грег так обрадовался, увидев меня, что всхлипнул от переизбытка чувств. «Боги, Оля, шептал он. «Когда я увидел, как тебя скрывает вода, то возненавидел себя. Веришь или нет, но это так. Проклинал за слабость, ругал, что не смог убедить тебя отдуматься, А потом вода вскипела, и поднялась такая волна, что мне показалось, он погребет под собой город». Грек выпустил меня и оглядел с ног до головы. «Ты здорово, Какое счастье!» «Как ты оказался в шахтах?» Я задернул занавески на окне. «Вряд ли кто-то додумается искать меня здесь. Все-таки я девочка благоразумная, потому топиться ходила не в ближайшую реку, а в ту, что находилась в другой части города. Но осторожность не повредит. Я понял, что надо валить, когда в какой-то таверне услышал, как про тебя судачат пьяницы». Даже они знали, что Ольга Тросс находится дома, и что это она сотворила тот ужас рекой. «Если уж последним вопиволхам известно, то вряд ли тебя отпустят под честное слово», — Грег вздохнул. «Не знаю, мне показалось, что в шахтах может скрыться отгадка. Наверное, это как твоя поисковая интуиция. Кольнула что-то так сильно прямо в темечко. Я думать ни о чем не мог, кроме шахт. Смотри, мне даже не пришлось особо искать». Он вытащил из кармана осколок камня, на котором была выбита руна. Точно такая же, как на диадеме. Четыре точки по кругу, соединенные пунктиром. «Все стены расписаны этими рунами», — сказал грек, выворачивая карманы и показывая мне еще горсть камней. «Они повсюду. Их же не было в прошлый раз». «Ни одной». Пальцем прошлась по сколу, обвела руну, пытаясь вспомнить ее значение. «Вечность». «Поехали туда». Это было не предложение, а практически требование. Пора разобраться с этим делом. Только ты сможешь разгадать шахты, я уверен». «Как я их разгадаю? У меня даже нет диадемы». Я закусила губу. «Оля, ты уже и так королева. Тебе не нужна диадема». «Хм, я не рассматривал вопрос с такой точки зрения». «Ведь действительно, коронация состоялась, и жизнь не даровали, пусть и не боги, но осиё. Быть может, я что-то смогу сделать?» Или то была не кронация. Почему я потеряла связь с Марком? Возможно, меня лишили дара полученного диадемы? Впрочем, Грег прав. Надо ехать. Хватит оттягивать неминуемое. Ведь еще давно меня терзало желание докопаться до истины. Я знала дело в шахтах, но внезапно объявившееся сиё обрушило все планы. И вот мы вернулись к точке, с которой начали. Поехали. Я согласна. «Отлично! Что с Марком?» — поинтересовался Грег. «Где он ходит?» Я дернул плечом. «Не знаю. Не спрашивай. Не тереби нарывающую рану. Вся моя жизнь потеряет смысл, если в тех шахтах я не обнаружу его». «Ты найдешь его», — уверил меня друг, узнав, что мужчина пропал. «Но что, в путь?» Нехитрые пожитки давно были собраны, оставаться дольше не имело смысла. В столице меня все равно, если и ждут, то лишь для того, чтобы казнить за черное колдовство и побег. Я прощалась с родным городом, понимая, что, скорее всего, уже никогда сюда не вернусь. Ничего не видно, точно глаза перетянула непрозрачной лентой. Шарила перед собой руками, но ловила пустоту. Разумом понимала, сплю. Кажется, мы задремали в повозке зерном, куда просили за небольшую денежку. Точно, даже сквозь сон чувствую покачивание и скрип колес. Нужно сосредоточиться, нарисовать картину. Пусть это будет... Я представил густой хвойный лес, но когда открыла глаза, то поняла, что нахожусь внутри шахт. В том самом тоннеле, который вел к бурным водам подземной реки. В том самом, выйдя из которого, я встретилась с Марком впервые. Удивительно, но мне запомнились и стены, и тени. Все было знакомое, точно родное. Не горели факелы, но руны на стенах сияли, словно тысячи светил. Шаг вперед, и передо мной заворчала река, забила камни. «Ну, здравствуй, вот мы увиделись вновь. Все такое настоящее, совсем как тогда». Я присела на корточки, зачерпнула воду в ладонь и обмыла лицо. Сзади кто-то появился. Легкое шевеление воздуха, едва слышимый хруст камня под ногами. Чтобы обернуться, потребовалась секунда, но мне она казалась бесконечной. Марк стоял, скрестив на груди руки, И лицо его не выражало ни единой доброй эмоции не вздумай соваться сюда слышишь припечатал он что я пешего он же настоящий такой как всегда это не кошмар все в заправду так почему слова марка ранит сильнее кинжалов забудь обо мне убирайся я не хочу тебя больше видеть каждое слово ранение тогда то я поняла что все делаю правильно потому что сквозь маску равнодушия и даже злобы проглядывались истинные эмоции мужчины. Дикий страх за меня, безысходность, боль. — Не дождешься, — сказала с глупой улыбкой. — Я найду тебя, обещаю. — Не лезь сюда, Ольга, почти с отчаянием. Он кинулся ко мне, но вдруг застыл, точно скованный по рукам и ногам, зарычал, оглядываясь себе за спину. Я видела лишь пустоту. очертания шахт начали размываться, и вода умолкла уходи сейчас же пока на тебя не достала крикнул мне марк перед тем как шрамы на его лице закровоточили.